Глава седьмая Аманда, открыв библиотеку, теперь стояла у стеллажей с длинным списком книг, которые должны были стоять на своих местах, но не стояли. Она терпеть не могла искать их и не находить, когда они были нужны. Каждый раз она воспринимала это как предательство. На то, чтобы прочесать шкафы в поисках недостающих томов, У нее практически не оставалось времени, потому что вот-вот во всей красе должны были явиться дамы из книжного клуба, которые каждый вечер пятницы собирались в библиотеке. Эти читательницы ловко маневрировали между любовными романами и книгами на остросоциальную тематику, с достоинством выбирая между посланием в бутылке Николаса Спаркса и читая Лолиту в Тегеране «Азар на физи». В этот раз выбор пал на любовь, и встреча посвящалась книге «Страсть никогда не умирает» Пресциллы Гринвуд. Книги Пресциллы Гринвуд пользовались большим спросом в библиотеке. Аманда заказала по несколько копий всех ее романов, и все они уже истрепались от бесконечного чтения. Главная героиня книг Калеопа Дель Тупацио, завоевала сердца пугающего количества женщин. Сама Аманда знала все про Калиопу. Ее похитил пират Джек Рейвен, разными способами соблазнял граф Эдгар Аллан, но похититель тоже не отставал. Она была на волосок от гибели во время штурма, ее несправедливо обвиняли в убийстве, краже и колдовстве, она едва не попала на виселицу и на костер, и ей выжгли на плече позорное клеймо в виде черной лилии. Аманда также знала, что Калиопа разрывается между изысканными ухаживаниями графа и захватывающей, хоть и пугающей жизнью, которую предлагал ей пират. И хотя сама Аманда не являлась страстной поклонницей этой серии, винить главную героиню она не могла, выбор и в самом деле был сложный. Аманда могла назвать все семь книг в точном хронологическом порядке по дате выхода и была в курсе, что за два года плодовитая писательница не издала больше ни одного романа, и ее поклонники уже начинали проявлять признаки беспокойства. Единственное, чего Аманда не знала, во всяком случае, до этого дня, так это, что Присциллу Гринвуд, женщину над книгами, которой страстно вздыхали читательницы в Тильо Бьянко, да и во всем мире, На самом деле зовут Присцилла Вердебоско. И она при этом не подозревала, что ранее названная писательница в этот самый момент находится на вилле Эдера в нескольких сотнях метров от нее, как и от дам из книжного клуба, которые шумной невежественной толпой как раз увалились в библиотеку. Среди них была одна, которая чувствовала себя в точности, как сошедшая со страниц Калеопа дель Топацо страстно и тайно влюбленной. Это была Лаура, единственная незамужняя в их компании, которая из-за этого факта постоянно ощущала себя несколько неполноценной. Главным образом потому, что была незамужем не от того, что осознанно выбрала независимость, а потому что томилась от невозможной и тайной любви, которая год от года не ослабевала, а наоборот росла, все больше принимая форму одержимости. Но что она могла сделать? Она его любила и все же никогда, никогда не призналась бы даже в талике сжигающего ее чувства подругам. Она скорее стерпит оковы и боль, в точности как Клеопа В книжный клуб также входили Ирена, председательница и основательница клуба, ее кузина Маринелла, Мариза с сестрой Лавизой и Элеонора. «Итак, дамы!» — тоном настоящей председательницы начала Ирена, затянутая в серый брючный костюм. «Можем начинать?» Маринелла вытащила бумажный пакет с круассанами и положила на стол. «Девочки, угощайтесь!» — с энтузиазмом воскликнула она. Аманда, как и всегда, сделала вид, что таблички, запрещающие есть в библиотеке, не существует. Все равно никакие ее жалобы ни к чему бы не привели. На самом же деле даже Ирена не одобряла эту, по ее словам, варварскую привычку осквернять раздачей круассанов и фокачини встречу, которая во всех смыслах должна быть исключительно интеллектуальной. Фокачини — круглые булочки, которые можно готовить с начинкой, как мини-пиццу, использовать вместо хлеба или разрезать пополам и делать сэндвичи. С момента основания книжного клуба она решительно боролась за то, чтобы придать их собраниям дух аристократичного аскетизма, каким кичилась сама. К брючным костюмам, серым или другого нейтрального цвета, Ирена питала настоящую страсть. Никто никогда не видел, чтобы она носила что-либо другое, и в душе председательница питала надежду, что и другие участницы клуба перемут ее строгий элегантный стиль. Порой она мечтала, что сможет обязать их всех носить форменную одежду, ну или хотя бы брошь или значок, утонченный торжественный знак отличия, который придал бы ее детищу подобающую значимость. В мечтах Ирены и ее книжному клубу выделяли отдельную комнату в муниципалитете, как они, несомненно, заслуживали, вместо этой сырой комнатушки в библиотеке. Все прочитали книгу обратилась к собравшимся Ирена, пытаясь придать собранию хотя бы толику официальности. «О, эта книга просто чудо! Я бы многое отдала, чтобы за мной ухаживал граф Эдгар Аллан. Да я бы убила ради графа Эдгара Аллана!» — воскликнула одна из них. «Да какой граф? Как снулая рыба! Другое дело тот красавчик-пират!» «И чего эта дурында Клеопа еще сомневается?» — вмешалась другая. «Кто ее спас из моря? Кто ее принес на пустынный остров и искрепил их любовь и горячей страстью?» «Это было похищение?» — возмутилась первая. «Да, но какое!» — мечтательно вздохнула Лаура. «Кто-нибудь знает, когда выйдет новая книга? Мне очень нужно!» — воскликнула Маринелла, которая не признавала полумер. «Кто-нибудь знает, кто снял виллу Эдера?» — вдруг ни с того ни с сего спросила Мариза. У нее была неприятная для других привычка перескакивать с одного на другое, и сначала все действительно посмотрели на нее с упреком, но затем вся группа подозрительно замолчала. «Вообще-то, хороший вопрос». «А я знаю», — завопила Ловиза, простодушно игнорируя тот факт, что они все еще находятся в библиотеке, и продолжила. Эта женщина, она приехала одна, ее зовут Присцилла Вердебоско. Аманда резко подняла голову от компьютера. — Как вы сказали? — переспросила она. Женщины из книжного клуба не привыкли слышать голос библиотекарши, и все как одна повернулись к ней практически с возмущением. — Простите, — пробормотала молодая девушка, — но вы сказали Присцилла Вердебоско? «Чего ей от нас надо?» — Раздраженно влезла Лаура. Аманда улыбнулась, казалось бы, невинной улыбкой, но на самом деле это была улыбка человека, который знает, что ему пришли хорошие карты. «Если вы мне пообещаете больше никогда не ездить в библиотеке, я вам кое-что расскажу, и это вам понравится, поверьте». Шесть голов склонились над столом, совещаясь. Наконец, Рена, как председательница, объявила решение. «Хорошо, но это должно быть что-то действительно стоящее. Верде Вердебоско, женщина, которая сняла виллу Эдера и теперь живет рядом с нами. На самом деле вы ее хорошо знаете». Аманда наслаждалась моментом, но тишина становилась угрожающей. «Дамы, я рада вам сообщить, что Присцилла Вердебоско — ничто иное, как настоящее имя Присциллы Гринвуд!» Всем шестерым дамам показалось, что они плохо расслышали или не так поняли. «Что? Как? Кто?» Аманда повторила. «Я говорю, что ваша любимая писательница сейчас находится в двух шагах отсюда». Она никогда не видела таких одновременно неподвижных и в то же время взбудораженных женщин. На мгновение Аманда испугалась, что все шестеро перестали дышать. А затем Лаура взяла круассан и откусила большой кусок. «Ну, эти-то мы уж доедим», — попыталась оправдаться она. Библиотекарша пронзила ее убийственным взглядом. В это время Присцилла, бросив чемодан с сумками в коридоре, бродила по комнатам виллы, и сердце у нее билось сильно-сильно. Виданное ли дело взять и вдруг перенестись в начало прошлого века и подумать только, эта вилла станет ее домом почти на целый месяц. Она была просто великолепна. Начищенный паркет, огромные окна, украшенные лепниной потолки — растрескавшаяся местами штукатурка пастельного цвета, из-под которой виднелась белая краска. Все было просто идеально. Казалось, будто внутри виллы время остановилось, и Пресциллу окутало ощущение спокойствия и умиротворения. Никакой спешки и драмы, только особняк, над которым невластно время, и сад вокруг, который в это время года представлял собой просто взрыв красок — но также наводил на мысли об осени, красной и золотистой листвой. В тени, вплотную к стене, росла необыкновенная акация, которая чудесным образом еще не отцвела, наполняя воздух душистым ароматом. Величественная магнолия отбрасывала тень на одну из террас, ту, что поменьше, с треснутым каменным выступом, на котором удобно устроился кованный столик и стул. Это место понравилось Пресцилле больше всего. Именно там она разберется с Калиопой и Дельто Пацио. Пожалуй, в таком месте ее героиня легко воспрянет вновь, Пресцилла и глазом моргнуть не успеет. Совсем неудивительно, если Калиопа вдруг появится, такая живая и сияющая, в пышном платье с кринолином, готовая к новым необыкновенным приключениям. Где-то в дальнем уголке души Пресцилла и сама чувствовала себя так, будто перешагнула, Едва заметную трещинку между жизнью реальной и воображаемой. Обнаружив, что трется щекой о гладкую ткань занавеси, и неожиданно пришла в себя. Какого черта вообще происходит? Что это за позорный приступ романтичности? Нежно гладить занавески. Вы только подумайте. Кем она себя вообразила? Скарлет Охарой? Определенно виновата Магнолия», — подумала Присцилла, подхватывая сумки. «Она сюда приехала. Не занавески нюхать, а похоронить надоевшую блондинку со всеми ее кринолинами». «Ну, что тут у вас новенького?» — тем временем спрашивал доктор Чезаре Бурелло у своего брата Эторе. Эти двое были похожи друг на друга. Единственное внешнее отличие — черное с проседью бородка, которую отрастил Чезары. В остальном же оба были высокие, темноволосые, загорелые и красавцы, такие, что женщины оборачивались вслед. Но если Чезары вполне заслуженно можно было назвать тем еще сердцеедом, и он вовсю пользовался своей красотой, то и Торы свою держал в заперти на чердаке, так что даже забыл про нее. Всего два года разницы. И при этом братья не могли обладать менее схожими характерами. Оба выбрали своей профессии медицину, но если Чезары уехал из родной деревушки, то Эторе решил остаться в Телье Бьянку и стал единственным доктором в округе. Устроившись на двух расшатанных деревянных стульях в саду Эторе в тени мощного орешника, братья открыли бутылочку белого, идеально охлажденного вина. «Мы же в телье Бьянко, Чезаре. Что, по-твоему, тут происходит?» — рассмеялся Эторе. «Партии в Рубомацо, бегающие туда-сюда дети». «Именно то, что мне нужно», — с удовлетворенным вздохом ответил Чезаре, устраиваясь поудобнее. Эторе, понимающе взглянул на него, он знал брата даже слишком хорошо. «От какой же женщины ты сбежал в этот раз?» «Господи, ты просто не понимаешь». Они так и липнут. Все. Пара ужинов, немного покувыркаться в постели, и они тут же протягивают руку, чтобы я надел кольцо им на палец. «Не такая уж и безумная просьба», — заметил Эторе. «Исключено», — отрезал его брат. «Женщины мне нравятся, но и свобода тоже. И ни от того, ни от другого я отказываться не собираюсь. Я просто проведу здесь какое-то время...» Скажем, две-три недели, а потом вернусь к своей обычной жизни. Как раз конгресс в Дубае начнется. Ты ведь и сам что-то не рвешься жениться? Или я не прав? Я не женат только потому, что до этого момента не встречал нужной женщины, — возразил его брат. Но Чезары, конечно же, был поглощен самим собой и не обратил внимания на конкретные слова, которые решил использовать Эторы. А вот как ты ухитрился среди своих пасей не встретить ту единственную вот это загадка! тем временем продолжил Эторы, посмеиваясь. Я начинаю думать, что это должно быть какое-то внеземное создание добродушно подкалывал он брата. И кстати, о внеземных созданиях? Как дела у Бьянки? О, Бьянка, моя неизменная отрада и счастье, хотя бы она. Но в внеземное создание уж точно не попадется мне в этой очаровательной глуши с цветочками на подоконнике, можешь мне поверить. Если и существует совершенно безопасное место, где никто не вскружит голову, — это телье Бьянко, — самоуверенно заявил Чезаре тоном человека, который знает, о чем говорит, и, заложив руки за голову, откинулся на спинку стула, покачиваясь на задних ножках. К своему возрасту Чезаре Борелла — пока не осознал, что жизнь расставляет ловушки именно там, где меньше всего ждешь.